«Так тому и быть. А потому, слушай, как только джошу исцелит твоего брата, может, займемся чем-нибудь? Ну, там, померанцево, соку выпьем, фалафель съедим, поженимся или еще чего?» Она остановилась, как копанная. «Я тоже. Ты когда-нибудь слушаешь, что я говорю? Ты вообще соображаешь, что вокруг тебя творится?» «Извини, меня чего-то Вера одолела. Что ты сказала?» когда мы пришли в вифанию марфа поджидала нас перед домом симона прямо на улице она сразу подскочила к джошу а тот раскрыл объятия но она его толкнула мой брат умер сказала она где ты был я пришел как только услышал маги бросилась к Марфе, они обнялись и зарыдали мы неловко топтались вокруг через дорогу к нам перешли два бывших слепца авель и насты «Умер, умер и четыре дня, как в гробе сказал Насталь. В конце он стал как бы таким лазоревым. «Изумрудным, изумрудным и стал, а не лазоревым», — поправил его Авель. «Значит, Симон, друг мой, уснул», — промолвил Джошуа. Фома подошел и положил руку ему на плечо. «Нет, учитель, он умер. Фома-2 считает, он, наверное, комком шерсти подавился. Симон же проказливый кошак был, лазать куда не следует. Такого я вынести не мог». «Он был прокаженный идиот, а не проказливый!» «И все равно умер», — рявкнул в ответ Фома. «А вовсе никак не спит», — Джошуа выразился иносказательно. «Он знает, что Лазарь умер». «Парни, чуть больше черстости вы бы не могли проявить», — осведомился Матвей, кивнув на рыдающих сестер. «Слушай, мытарь, когда мне понадобятся твои два шекеля, я...» «Где он?» — громыхнул Джошуа, перекрывая всхлипы и свару. Марфа выпуталась из объятий сестры и посмотрела на Джоша «Он купил себе гробницу в кедроне». «Отведи меня туда, я должен разбудить твоего друга». «Умер!» — нудил Фома. «Умер!» — умер! «Умер!» — в слезах Марфы блеснула искорка надежды. «Разбудить?» «Дохлый, как доска, мертвый, как Моисей». М -м -м -м. Матфей зажал Фоме рот, что избавило меня от необходимости посредством кирпича перевести близнеца в бессознательное состояние. «Ты веруешь, что Симон восстанет из мертвых, не так ли?» — спросил Джошуа В конце концов, когда настанет царство и восстанут из мертвых все, да, верую. Веришь ли ты, что я тот, за кого себя выдаю? Конечно. Тогда покажи, где спит мой друг. Марфа двинулась вперед, как лунатичка. Загнанные вглубь изнеможения скорбь оставили ей сил ровно столько, чтобы провести нас по дороге через Масленничную гору в долину Кедрон. Мэгги, известия о смерти Лазаря, тоже так потрясло, что Фоме Матвею пришлось ее... поддерживать А я шел сзади с Джошем. «Четыре дня во гробе, Джош! Четыре дня! Есть там божественные искра или нет? Но плоть пуста!» Симон снова пойдет. «Если даже от него одни кости останутся», — ответил Джошу. «Вот и ладненько. Но тебе это чудо никогда особо не удавалось». Когда мы добрались, наконец, до гробницы, у заваленного входа в нее сидел высокий худой человек аристократической наружности и жевалый инжи. Лицо у него было чисто выбрите, седые волосы подстрижены коротко на римский манер. Не будьте на нем еврейской туники о двух полосах, я бы решил, что он гражданин Рима. «Я так и думал, что ты сюда придешь», — сказал человек, и опустился перед джошем на колени. «Рэбби, я Иосиф Аримофейский. Через твоего ученика Матфея я послал тебе весточку. Мне хотелось с тобой встретиться. Чем я могу служить тебе?» «Встань, Иосиф, и помоги нам откатить этот камень». Как и у многих гробниц, побогаче вытесенных в горном склоне, вход закрывал большой плоский камень. Джошуа приобнял Мэгги и Марфу, пока все мы с этим камнем корячились. Как только печати были сорваны, меня ударил такой вал вони, что я чуть не захлебнулся, а Фома и вовсе расплескал свой ужин по земле. «Смердит, Господи!» — вымолвил Матфей. «А я думал, кошками будет пахнуть», — сказал Фома. — Не заставляй меня подходить к тебе, Фома, — посоветовал я. Мы откатили камень как можно дальше, а потом со всех ног кинулись глотнуть свежего воздуха. Джошуа вытянул руки, будто хотел обнять друга. — Выходи, Симон Лазарь, покажись на свет Божий. Кроме вони из гробницы ничего не вышло. — Выходи, Симон, выходи из гробницы, — опять скомандовал Джошуа. И вновь абсолютно ничего не произошло. Иосиф Аримофейский смущенно переминался с ноги на ногу. «Джошуа, мне хотелось бы с тобой договориться насчет ужина, пока ты туда не вошел». Но Джошуа воздел руки тихо, мол, «Симон, черт бы тебя драл, вылазь оттуда». И слабо, почти неразличимо из гробницы донеслось, «Нет». «Что значит нет? Ты же восстал из мертвых. Так теперь выходи, покажи этим маловерным, что ты воскрес». «Я, например, уже верую», — сказал я. «Меня убедили», — сказал Матвей. — Что до меня, то нет, засчитывается как личное присутствие, — сказал Иосиф Аримофейский. — Я не уверен, что нам всем, нюхнувшим гнилой плоти, хотелось лицезреть источник запаха. Даже Мэгги с Марфой, похоже, сомневались, стоит ли братцу показываться на люди. — Симон, а ну, выволакивай свою прокаженную задницу. — Иди вон, — заорал Джошуа. — Но я весь такой бяка. — Мы не таких бяк видали, — ответил Джошуа. — Вылезай на свет. — У меня вся кожа зеленая, как незрелая оливка. — Оливково-зеленый, — объявил Настырь, увязавшийся за нами в кедрон. — Говорил тебе, что не лазоривый. — Да что он к чертовой матери понимает? Он же умер, — не сдавался Авель. В конце концов Джошуа опустил руки и влетел в грамницу сам. — Поверить не могу. Воскрешаешь парни из мертвых, а он такой хам, что даже навстречу не выйдет. — Джош вывалился из гробницы на негнущихся ногах. Затем повернулся к нам, очень тихо и спокойно произнес. «Нам нужна чистая одежда, вода, чтобы умыться, и бинты. Бинтов побольше. Я могу его исцелить, но сначала придется как бы слепить ему тело из деталей». «Держись, Симон!» — крикнул Джош во тьму гробницы. «Нам уже подвозят припасы, а потом я приду и исцелю твой недуг». «Какой недуг?» — спросил Симон.